Тяжело вздохнув, врач направилась к выходу. В рубке управления то и дело слышались доклады командиров крейсеров. Переброска десантников шла полным ходом. Возле шлюзовых ворот Кельвита и Стайка выстроилась очередь из ботов. Внутрь влетали одновременно по 3-4 машины. На выгрузку людей уходило не более 5 минут. Пехотинцы спешили поврежденных судах солдаты размещались прямо в коридорах. Все понимали, надолго мутанты здесь не задержатся. В случае победы им предстоит высадиться на Эдан, в случае поражения вернуться домой в систему Сириуса. Ровно через час эскадра начала выдвижение к планете. В центре в два ряда летели 10 тяжелых крейсеров. С флангов основную ударную группу прикрывали легкие корабли. Всего в распоряжении Русича было 33 судна. По меркам Звездного флота сила довольно значительная. Вопрос в том, что ей противопоставят горги. Наблюдатели не спускали глаз с крейсеров насекомых. Ожидая нападения, враг постоянно проводил передислокацию, стараясь запутать людей. Девять кораблей насекомых выстроились квадратом, суда волкаалцев разместились чуть сзади. Олесь насчитал семь целей. Пока преимущество на стороне Союза. Но оно может оказаться иллюзией. Твари хитры и наверняка попытаются использовать свое выгодное положение. К мостику приблизился десантник и неумело козырнув доложил. «Господин полковник, в рубку управления рвется какой-то человек. Его имя Стив Маклин утверждает, что является руководителем мирной делегации и имеет неограниченный допуск». Землянин скривился, как от зубной боли. О профессоре Храбров совершенно забыл. Русич надеялся, что одной переделки Аланцу хватит с лихвой. Олесь ошибся. Стив оказался редкостным упрямцем. От намеченной цели Маквил редко отступал. — Впустите, — вымолвил землянин. — Руководитель делегации действительно наделен особыми полномочиями. Профессор стремительно ворвался в зал. По ступеням лестницы Аланец не шел, а бежал. За прошедший час Стив успел привести себя в порядок. Умылся, причесался, сменил грязную одежду, наложил тонкие полоски пластыря на полученные в катере повреждения. Впрочем, военная форма без знаков различия смотрелась на Маклине несколько странно. Храбров снисходительно усмехнулся, глядя на мешковатую фигуру профессора. «Что вы себе позволяете?» Громко воскликнул Аланец. «У нас сугубо мирная миссия. Совет не разрешал проведение военной операции. Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела Волкаала. Сражение вблизи планеты лишь усугубит ситуацию». «Я так не считаю», — спокойно отреагировал Русич. «Флагманский корабль угодил в западню и был безжалостно уничтожен. Это открытый вызов». Если Эдан захвачен горгами, наш долг помочь союзникам. Если консул заключил сделку с насекомыми, то он и его страна должны быть примерно наказаны. Уход из кадры из системы Китара противник воспримет как слабость людей, что недопустимо. Очень сожалею, но вести мирные переговоры не с кем. Перед нами боевые корабли жестокого кровожадного врага и я твердо намерен превратить их в космическую пыль. Справедливая, суровая кара». «Ради низменных амбиций вы бросаете на жертвенный алтарь сотни человеческих жизней», надменно произнес Маклин. «В адском пламени сгорят и крейсера, и люди. Подумайте о цене данной авантюры». «Господин профессор», — гневно сверкнул глазами Олис, «я не преследую никаких личных целей». Меня назначили начальником экспедиции для решения боевых задач. Мы встретили противника и подверглись нападению. Ответные действия с моей стороны вполне логичны. А что касается потерь, то они неизбежны. Война не детская забава. Здесь находятся люди, которые добровольно пришли служить своей стране. Для них слова «честь», «долг», «совесть» — не пустой звук. «Лучше погибнуть в битве, чем трястись от страха и молить врага о пощаде». Экипаж Лаваля показал достойный пример истинного героизма. «Не чересчур много пафоса», — съязвил Стив. «А вы что-то имеете против чувства патриотизма?» — уточнил землянин. Аланец хотел возразить, но вовремя остановился. Излишняя горячность вновь привела Маклина к ошибке. Стоящие вокруг профессора офицеры смотрели на него с ненавистью и презрением. Пусть и невольно, но он оскорбил память их падших товарищей. Варвар очень, очень опасен. Не зря Стива предупреждали в столице об осторожности. Аланец в очередной раз угодил в западню. В спорах с наемником Маклин постоянно терпел поражение. «Я доложу о вашем самоуправстве совету», — вымолвил профессор. Не сомневаюсь, проговорил Храбров, а теперь покиньте мостик, вы закрываете мне центральный экран и мешаете руководить операцией. Сержант, проводите господина Маклина. Возле Аланца тотчас вырос огромный десантник. Забрало шлем от было поднято. Судя по широкому носу, смуглому лицу, узко поставленным глазам и массивной челюсти, мутант принадлежал к одному из южно племен. Двухметровый гигант мог напугать кого угодно. Стив благоразумно решил подчиниться. В сопровождении пехотинца руководитель делегации проследовал на второй ярус. Крейсера противников быстро сближались. Спасаться бегством горги не собирались. Насекомые приняли вызов. В смелости им не откажешь. Волкалские суда снова перегруппировались и теперь, как подкова, пытались охватить эскадру с флангов. Скорость кораблей постепенно снижалась. На классаре раздался надрывный звук сирены. «До столкновения 11 минут», — доложил наблюдатель. Русич внимательно смотрел на вражеские крейсера. Что-то Олесю не нравилось в построении горгов. Слишком откровенно и нагло они идут в атаку, а ведь три судна твари потеряли еще в гиперпространстве. Откуда такая уверенность? Не подготовили ли насекомые масштабную ловушку? Бросаться в драку без оглядки явно не стоило. В подобном сражении всегда надо иметь надежный и подвижный резерв. «Марату, Астину, Акрину, Брете, Лайме, Грейсу, Виллису, Клайну, отойти в тыл, дистанция 30 километров», — скомандовал землянин. Легкие корабли тотчас выполнили приказ командующего. Теперь эскадра чем-то напоминало летящее копье. Тяжелые крейсера играли роль наконечника. «Столкновение через две минуты!» — воскликнул лейтенант. «Да поможет нам Бог!» — тихо сказал Храбров и перекрестился. Суда горгов создали широкую паутину. По замыслу военачальника насекомых, именно в ней должны увязнуть корабли противника. Главное не допустить прорыва. Дальнобойные орудия крейсеров дружно ударили по своим целям. Лазерные лучи прошивали бронированную обшивку, разрушали надстройки, разбивали боевые рубки. На судах тварей вспыхнули пожары. Совершив резкий рывок, враг значительно сократил расстояние. Почти тут же классар вздрогнул от прямого попадания. Погасла часть голографов. «Уничтожена основная навигационная система!» — выкрикнула молоденькая девушка. «Пробоина на восьмом ярусе!» — послышался чей-то взволнованный голос. «Сверху бьют сволочи!» — зло процедил сквозь зубы Деквилл. «Флайеры! На вылет!» — повысив голос, произнес Русич. Рой машин устремился к кораблям противника. Им навстречу вылетели флайеры горгов. В космосе завязалась отчаянная схватка. От лазерных лучей, вспышек и взрывов ребило в глазах. Разобраться в ситуации было неимоверно сложно. Попадая под перекрестный обстрел, крошечные аппараты буквально разваливались на куски. Пилоты даже не успевали осознать, что случилось. Мгновенная, безболезненная смерть. Человек просто исчезает в черной бездне пространства. Но разве подобная мелочь остановит отчаянных парней? Они жаждали мести. Сломив сопротивление врага, машины обрушились на крейсера насекомых. Постепенно сказывалось численное преимущество эскадры. Загорелось и взорвалось центральное судно тварей. В строю горгов образовалась огромная брешь. Наводчики орудий перенесли огонь на верхние корабли противника. В днищах крейсеров появились гигантские дыры. Впрочем, суда людей пострадали не меньше. Пылали два яруса на поларе, лишился половины боевых рубок сондер. На ланкоре отсутствовали вспомогательные надстройки. О более мелких повреждениях не стоит и упоминать. Сражение вступало в решающую фазу. Фланговые корабли Союза сняли заслоны насекомых и начали охват. Именно в этот момент наблюдатель воскликнул. «Из-за планеты показались вражеские суда. Идут на предельной скорости». «Определите количество и тип крейсеров», — проговорил Олись. «Десять кораблей-волкаалцев», волкалцев, доложил офицер. «Заходят снизу». «Я так и знал». Землянин стукнул кулаком по поручню. «Резерву немедленно атаковать горгов. Любой ценой задержите тварей. Их нельзя пускать к месту битвы». Восемь легких крейсеров тотчас сдвинулись на перерез противнику. Между тем, в рядах эскадры появились первые потери. Раскололся пополам Полар. Потушить огонь экипажу так и не удалось. В разные стороны разлетались спасательные капсулы. Почти тут же стало известно о гибели Бласка и Эгвила. Насекомые дрались отчаянно. Горящие суда из боя не выходили и продолжали сражаться. Охваченные пламенем корабли Горгов старались протаранить вражеские крейсера. Их безжалостно добивали. Группировка тварей быстро таяла. Тяжелые суда «Союза» вклинились в строй противника. Дальнобойные пушки Классара и «Баскета» разорвали в клочья брюха ближайшего корабля насекомых. Крейсер потерял управление. Треугольный гигант стремительно понесся вперед. Словно предчувствуя беду, Деквил громко скомандовал. «Правый разворот! Пошевеливайтесь! Враг приближается!» Судно Горгов резко сорвалось вниз. Храбров взглянул на обзорный экран и закричал. «Тоскан, уходите! Уходите быстрее!» Приказ Русича явно запоздал. Вражеский корабль пролетел мимо Классара и точно углом врезался в нижний крейсер. Космос озарился яркой вспышкой. Два огромных судна перестали существовать. Изображение с Тоскана исчезло навсегда. «Проклятье!» выругался Олис. «Надо было». В это время ударная волна докатилась до корабля. Крейсер сильно тряхнула и бросила вверх. Русич едва удержался на ногах. Связисты и навигаторы повалились со стульев. Суда насекомых набирают скорость», взволнованно сообщил лейтенант. «Они уходят», догадался Храбров. «Усилить огонь, бить по двигателям». Осознав, что битва проиграна, твари выводили из-под удара наиболее боеспособные корабли. Пять треугольных крейсеров, отчаянно маневрируя, летели навстречу противнику. Стена лазерных лучей пыталась их остановить. Горги ответили дружным залпом. Возник серьезный пожар на Элдере. Снова не повезло Ланкору. Судно получило пробоину в двигательном отсеке. Пострадал ускоритель, погибло больше половины техников. У одного из кораблей-насекомых откололось левое крыло. Крейсер развернуло и начало вращать. О том, что происходило внутри судна, страшно подумать. С подобной перегрузкой системе гравитации не справится. Спустя 10 секунд корабль взорвался. Уцелевшие крейсера миновали строй эскадры и устремились прочь из звездной системы. Только теперь землянин смог облегченно вздохнуть. Наиболее трудный момент сражения позади. На экране голографа появилось лицо командира баскета Юнгвилла. В глазах торжества от достигнутой победы. «Господин полковник, прикажете преследовать противника?» — спросил тосконец. «Ни в коем случае», — мгновенно отреагировал Олесь. «Всем судам двигаться на помощь резерву. Но ведь твари уйдут в гиперпространство», — возразил офицер. Они сообщат о вторжении Звездного флота в систему Китара. Враг наверняка предпримет ответные действия. «Само собой», — Русич утвердительно кивнул головой. «Однако не советую считать горгов глупцами. Насекомые уже давно отослали пару кораблей с тревожным предупреждением. Погоня за этой четверкой ни к чему хорошему не приведет. Лишние никому не нужные потери». Трофейные крейсера волкалцев брошены на произвол судьбы. Займемся лучше ими. Суда твари быстро удалялись, а в космосе недалеко от Идана, продолжался жестокий бой. Резерв эскадры выполнил поставленную задачу. Вражеские корабли не сумели прорваться в тыл группировки. Снизив скорость, горги ввязывались в схватку с легкими крейсерами. Драка была отчаянной. Суда противника обладали гораздо большей огневой мощью, но явно уступали кораблям людей в маневренности и живучести. В какой-то момент силы сторон уравнялись. Увы, цена успеха оказалась необычайно высока. Чтобы заставить насекомых замедлить ход, командир Акрина направил крейсер точно на головное судно тварей. Смелый, мужественный поступок. Враг должен либо затормозить, либо отвернуть и подставить под удар борт. Вопрос в том, у кого крепче нервы. Два корабля неслись навстречу друг другу. Перед столкновением Акрин покинули спасательные капсулы и десантный бот. Мощный взрыв разметал их в разные стороны. Горги никогда не были трусами. Они отступали только тогда, когда осознавали бессмысленность дальнейшего сопротивления. Суда насекомых выстроились в паутину и атаковали резерв. Вскоре загорелись Марат, Брета и Блайн. Крейсера дрались из последних сил, не выходя из боя. Очень вовремя подоспели флайеры. Рой машин обрушился на корабли противника. Лазерные лучи вспарывали бронированную обшивку судов. Тяжелые крейсера подвели итог затянувшегося сражения. Дальнобойные орудия разрезали вражеские корабли пополам. Безжалостное, беспощадное избиение. Мерзкие твари даже не пытались бежать. Горги понимали, что обречены и предпочитали смерть плену. Насекомые вели огонь по судам эскадры до конца. И надо признать, не безуспешно. Марат буквально превратился в факел. Крейсер медленно уходил подальше от основных сил Звездного флота. Храбров внимательно смотрел на пылающий корабль. На нем сгорали последние остатки кислорода. «Экипажу уже не спасти судно», — с горечью заметил Деквилл. «Майор Глен, немедленно покиньте крейсер», — приказал землянин. «Мы потушим пожар, обязательно потушим», — взволнованно проговорил темноволосый молодой человек. «Дайте нам еще пять минут, мои парни справятся». Улис взглянул на командира классара. Полковник отрицательно покачал головой. «Нет!» — жестко произнес Русич. «Начинайте эвакуацию! Я не позволю рисковать людьми!» Закусив нижнюю губу, Аланец, не скрывая слез, плакал. Для офицера Марат был родным ребенком, любимым детищем. Сейчас ему приходилось бросать корабль на произвол судьбы. «Разве это не предательство?» Тяжело вздохнув, Глен громко приказал «Прекратить все работы! Оставить судно! В капсулах размещаться по двое. Мимо Аланса пробежало несколько человек. У многих на теле окровавленные повязки. Марату изрядно досталось в битве. Даже издалека в корпусе видны огромные пробоины. Опираясь на поручни мостика, офицер словно окаменел. В глазах пустота и бессилие. «Майор, приказ касается и вас», — вымолвил Храбров. «Командир покидает корабль последним», — снисходительно усмехнулся Гленн. «Черт подери», — выругался землянин. «Вы не боевой офицер от тряпка. Что за истерика?» «Кайл, подумай о жене. Она ждет тебя». Более мягко вставил Деквилл. В зрачках аланца сверкнула жизнь. Не сказав ни слова, майор исчез с экрана. О его намерениях оставалось только догадываться. Между тем с крейсеров поступали доклады о потерях и повреждениях. Сражение получилось тяжелым. Численность противников оказалась примерно равна. Попытка насекомых обмануть людей привела лишь к распылению сил. Кроме того, суда волкаалцев не обладали должной защитой и маневренностью. Легкие корабли эскадры довольно успешно дрались с врагом. Нападение звездного флота Горги никак не ожидали, а за ошибки надо платить. Олис почувствовал слабость в ногах, вновь закружилась голова. Действие стимулятора заканчивалось, сказывалось и огромное нервное напряжение последнего часа. На всякий случай Русич сел в кресло. Храбров следил за перестроением крейсеров. От астероида выдвигались Келвилл и Стайк. Заметив состояние начальника экспедиции, командир Классара взял управление на себя. Деквилл землянин доверял полностью. «Десантным ботам начать поиск и буксировку спасательных капсул», – скомандовал полковник. «Медикам приготовиться в приемке раненых. Разрешаю задействовать лекарственные препараты из неприкосновенного запаса. Погибших перенести в морозильное отделение». Ни одно судно не вышло из боя без серьезных повреждений. Многочисленные пробоины, разрушенные надстройки, пожары, охватившие целые ярусы. Экипажи почти половины уцелевших кораблей до сих пор боролись с огнем. На флагмане была ситуация не лучше. Техники занимались ремонтом разбитой аппаратуры, навигаторы налаживали новое оборудование, а на восьмой палубе похоронная команда собирала трупы. К счастью, двигатели классара не пострадали. Улис повернулся к Деквилу и проговорил: Я хочу знать окончательные итоги сражения. Все данные собраны. Так точно, ответил Аланец, если учитывать схватку Лаваля и нашу в гиперпространстве, мы уничтожили восемь горгианских судов и девятнадцать волкаалских. Эскадра не досчиталась трех тяжелых крейсеров и восемь легких. Полковник сделал паузу и посмотрел на экран голографа. Там только что появилась яркая вспышка. Она угасла почти сразу. Холодный космос убивает быстро и безжалостно. «Девяти», — поправился офицер. Марат взорвался. «Жаль. На корабли не вернулись 32 флайера. Потери среди личного состава уточняются. Но в любом случае это блестящая победа. Война, Какацкий молох, требует жертв, с горечью произнес Русич. Я пойду отдохну. Надо выполнять свои обещания. Надеюсь, свободная каюта найдется. Моя в вашем распоряжении, вымолвил Деквилл. Седьмая палуба практически не пострадала. Первый помощник проводит. Я прикажу принести обед. Благодарю, сказал Храбров. После того, как устраните неполадки, двигайтесь к Дану. Успех надо развивать. Начните с тщательного изучения планеты. О материке волкалцев нам совершенно ничего не известно. Разведка просто необходима. Постарайтесь обнаружить резиденцию консула. Не исключено, что голубокожие существа заключили сделку с насекомыми. Тогда дворец Токелома вряд ли пострадал. Пришло время платить по счетам. Вы сошли с ума. Не удержался от реплики Маквилл. Косвенные факты не могут служить доказательством вины. Союзу только не хватало обострения отношений с Волкаалом. Правители Эдана очень обидчивы. Необдуманные поступки спровоцируют их на ответные шаги. Оглянитесь вокруг, 12 крейсеров уже погибло, сотни людей. «Перестаньте болтать чепуху, профессор», — грубо оборвала Аланца Олесь. «О каких косвенных фактах идет речь?» «Эскадру атаковал волкаалский флот. Это не обвинение, а приговор. И я намерен объявить его консулу. А теперь простите, на споры у меня нет времени». Землянин направился к выходу из рубки управления. Все офицеры тотчас вскочили со своих мест. Солдат у двери вытянулся в струну. Подъем по лестнице дался храброву нелегко. Карс здорово встряхнул ему голову. Чуть сзади шел высокий худощавый майор. Если командующий потеряет равновесие, он тут же придет полковнику на помощь. Признаться честно, Русич не рассмотрел космопилота. Сейчас Олесю было не до того. Десантнику лифта поспешно отступил в сторону. В глазах мутанта мелькнуло восхищение. Авторитет землян в пехотных полках необычайно высок. Робров в очередной раз доказал, что достоин уважения простых тосконцев. Начальник внутренней охраны не напрасно отдал жизнь за Русича. Воины, не раз сражавшиеся плечом к плечу в кровопролитных битвах, умели ценить смелость и самопожертвование. Спустя 10 секунд Олис оказался в коридоре седьмого яруса. В воздухе чувствовался характерный запах Гарри. На лестнице возле стены сидели два санитара. Перед ними на носилках лежал обожженный труп. Судя по фигуре и длинным волосам, женщина. Увидев офицеров, солдаты поднялись с пола. «Откуда?» — проговорил землянин, кивая в сторону девушки. «Сектор внешнего наблюдения», — четко доложил молодой парень. «Огонь отрезал несчастных от выхода. Погибли все трое. Кроме того, разбиты две боевые рубки. Одну мы вскрыли, а вот вторая никак не поддается». «Видимо, нарушена система герметизации». «А почему не воспользовались грузовым лифтом?» — недовольно спросил майор. «Он вышел из строя?» — ответил мужчина лет тридцати пяти. «Сбой в энергоснабжении!» «Упокой, Господь, ее душу!» — произнес Храбров. «Мы отплатим мерзким тварям сполна!» Руси чувствовал, что сердце буквально рвется на части. «Разве можно смириться со смертью?» «В чем виновата эта Аланка или Тосконка? В том, что хотела защищать родину и пошла служить на флот? Ей бы радоваться жизни, любить, рожать детей. Где божественная справедливость? А как искупить грехи? Взять меч и врубиться в ряды врагов легко. Совесть тебя не мучает. Гораздо труднее послать в бой других людей». Матери и вдовы, получившие похоронное извещение, вряд ли будут слушать объяснения. Горе затмевает разум. Цель оправдывает средства? Нет, Олес никогда не согласится с данным утверждением. Попробуйте взглянуть в глаза женщине, лишившейся ребенка, и вы поймете, почему. Войдя в каюту, землянин сразу повалился на кресло. Голова ужасно болела. Предметы расплывались и теряли очертания. Первый помощник задержался у входа. «Господин полковник, я вызову врача», — вымолвил офицер. «Не надо», — Храбров махнул рукой. «Небольшое переутомление. Это скоро пройдет». Пожав плечами, майор покинул помещение. Почти тут же дежурный принес из кают компании обед. Русич посмотрел на аккуратно расставленные на подносе тарелки и почувствовал, как к горлу подкатил комок. Олесь поспешно отвернулся. Сотрясение мозга не такое уж легкое. Пересилив себя, землянин поднялся на ноги. Шатаясь и спотыкаясь, он направился в душевую. «Пора превращаться в нормального человека». Сняв китель и рубашку, Русич начал умываться. Голову Храбров старался не мочить. Вызывать медиков и менять повязку землянин не собирался. У докторов сейчас и без него работы хватает. Холодная вода несколько взбодрила Олися. Посмотрев в зеркало, Русич невольно замер. «Боже мой, какой кошмар!» — выдохнул Храбров. «Хорошо, хоть Олис здесь нет». Вид у землянина действительно был ужасающий. Волосы взъерошены, лоб закрывают окровавленные бинты, нос распух, на левой щеке огромное красное пятно, глаз почти заплыл. Уже завтра синяк приобретет характерный сине зеленый цвет. Властелин не поскупился, приложился от души. Олюс тяжело вздохнул. До сих пор не верилось, что могучего, немногословного мутанта больше нет. Последние тринадцать лет Карс всегда находился за спиной. Верный, преданный друг. Он заплатил свой долг храброву сполна. Взяв китель... Русич неторопливо поплелся в комнату. «Хватит заниматься самобичеванием. К сожалению, с того света еще никто не возвращался. Оливиец умер достойно, в бою, как подобает настоящему воину. Съев пару бифштексов и выпив стакан кисло-сладкого сока, землянин отправился спать. Это лучшее лекарство. Впереди Олеся ждут новые испытания. Горги никогда не смирятся с поражением». А эскадра изрядно потрепано. На ремонт кораблей уйдет не один день. Не станет ли система китара ловушкой? Что ждет разведчиков на Эдане? Волкалцы, союзники или враги? Вопросы, вопросы, вопросы. Пожалуй, именно так люди исходят с ума. Скинув ботинки, Русич лег на постель. Его сознание практически сразу провалилось в бездну сна. «Приятная, тягучая, бесконечная пустота, никаких забот, проблем, волнений, вселенная перестала существовать».